Не успели перенести старуху в ее спальню, как появилось новое лицо, которому тоже необходимо было преподнести эту новость. Сэр Питт. «Где Бекки?» — сказал он, входя в столовую. «Где ее пожитки?» «Она поедет со мной в королевское Кроули». «Разве вы не слышали умопомрачительной вести о ее утаенном от всех союзе?» — спросила Брикс. «А мне какое до него дело?» — возразил сэр Питт. Я знаю, что она замужем. Не все ли равно? Скажите ей, чтобы она сейчас же спускалась и не задерживала меня». «А разве вы не осведомлены, сэр?» — продолжала мисс Брикс, что она покинула наш кров к ужасу мисс Кроули, которую чуть не убила весть о браке ее с капитаном родоном Когда сэр Пит Кроули услышал, что Ребекка вышла замуж за его сына, Он разразился такой бешеной бранью, которую неудобно повторять здесь. Бедная Брикс, содрогаясь, выскочила из комнаты. Вместе с нею и мы закроем дверь за обезумевшим стариком, дошедшим до неистовства и потерявшим разум от ненависти и несбывшихся желаний». День спустя, вернувшись в королевской Кроули, он как сумасшедший ворвался в комнату, которую занимала Ребекка, растоптал ногами ее коробки и картонки и расшвырял ее бумаги, одежду и прочие пожитки. Мисс Хорракс, дочь дворецкого, завладела некоторыми вещами Бекки, другие достались девочкам, и они разыгрывали в них свои комедии. Это произошло через несколько дней после того, как их бедная мать отправилась в место своего последнего упокоения и была положена никем не оплаканная и никому не нужная в склеп, где лежали одни чужие. «А вдруг старуха не угомонится?» — говорил Родден своей маленькой жене, когда они сидели вдвоем в уютной бромптонской квартире. Ребекка все утро пробовала новое фортепиано. Новые перчатки пришли с ей удивительно впору — Новые шали замечательно были ей к лицу, новые кольца блестели на ее маленьких ручках, и новые часы тикали у ее талии. А вдруг она не утихомирится? «А, Бекки?» «Тогда я сама устрою твою судьбу», — ответила она. И долила потрепала Самсона по щеке. «Нет того, что ты не могла бы сделать», — согласился он, целуя маленькую ручку. Ей-богу! А пока едем в звезду и подвязку обедать, честное слово.